Глава 26. Друзья ловят клопа на обмане, а еще поют и танцуют. Суслик с тараканом внимательно наблюдали за клопом. Они были уверены, что принц морочит им голову, но как именно, пока не понимали. Внезапно, из стоявшей на шкафу красивой морской раковины, послышался громкий треск: Раковина заработала! Во все горло заорал клоп, выскакивая из-за стола. Синий халат распахнулся, из широкого рукава вылетел бочонок с числом 12 последним на карточке. Нервно дернувшись, принц запнул его под шкаф и оглянулся, не видел ли кто. Тем временем треск из раковины прекратился, и послышалась мелодия. Веселая, заводная, с присвистами. — Это энергичный танец! — закричал Клоп, начиная выделывать ногами уморительные кренделя. Таракан покатился со смеху. Но принц не замечал, что со стороны выглядит смешно. Он козликом скакал по комнате и напевал вслед за раковиной. «Год за годом растут большие города, Все для народа, в любое время года нам Навстречу встает великая страна, Так добрый вечер, привет с большого болтуна!» «Давай к нам!» — позвал таракана Суслик. «Танец очень простой. Ногами шагай, будто по облакам гуляешь. Вот так!» Через пару минут озорная песенка закончилась. Друзья повалились на кровать. Таракан взял в руки раковину, заглянул внутрь, потряс. Раковина молчала. Он начал трясти сильнее. «Да не трогай ты ее, положи на место!» — возмутился клуб. «Разобьешь еще. она у нас одна. Второй такой, может, и в природе нет. Раковина сама решает, когда ей петь. Это тебе не глупый горшочек пугать?» «Хорошая песня?» — спросил Суслик. «Отличная!» — кивнул таракан. «Смешная, но слова правильные. Что города растут, что страна ваша великая. Я только не понял, откуда нам приветы передавали». «С Большого Болтуна!» — Клоп уселся на Сусликову подушку, как на трон. «Гора так называется. Большой Болтун или Болтун-гора — неприятное место. Правда, Суслик?» Суслик покачал головой. У меня есть гипотеза, между прочим, не лишенная оснований, что болтун гора это обломок гигантского метеорита. Человек, который эту песенку пел, на метеорит залез, и давай друзьям приветы передавать. Хороший он, веселый, юморной, послышался голос хомяка. Оказывается, все это время он стоял у двери, прислушиваясь к разговору. Витя его зовут, продолжал старый гном. А может, Сережей, не помню уже. Знал я его неплохо. «Сердце золотое и талант настоящий. Жил он на Болтун-горе, песни сочинял. Организм у Вити, или все-таки Сережи?» Хомяк задумчиво почесал лысину. «Был особенный, ведь на горе долго не посидишь. Нормальному человеку там дышать несподручно». «Почему это?» — спросил любопытный таракан. «А потому что еще с эпохи динозавров оброс Большой Болтун вредными растениями». Таинственным голосом объяснил хомяк. Папоротником, болеголовым, дурман травой. Воздух на горе так ядом пропитался. Никакой противогаз не помогал. За версту люди этот пустырь обходят. Лет сто назад здешние бабки-ёшки решили, что такое гадкое место им очень подходит. Назвали Большой Болтун Лысой Горой, и каждый год в ночь на Хэллоуин, а по старорусский в праздник Велеса, когда растения пуще прежнего пахнут, Стали проводить там свои мрачные вечеринки. В эти ночи гора начинала болтать, и по всей округе разносились таинственные стоны и шепоты. Отсюда и название. Да, знал я Витю. Сережу тоже хорошо знал. Веселые ребята. Они дурман траву собирали, в аптеку сдавали, Иван чаем на базаре торговали, а по вечерам бабкам-ежкам песню про страну лимонию пели. «А мне кажется, Сережа с Витей и марсиани...» «Они на этом метеорите из другой галактики к нам на Землю прилетели», — решил клуб. «Все может быть», — улыбнулся Хомяк, и, мурлыча под нос веселый мотивчик, ушел. «Скажу вам по секрету», — заговорщицки улыбнулся Суслик, — «в прошлом году я ездил туда на велике. В моей энциклопедии было задание найти метеорит. Следовало залезть на него и обойти кругом, да не просто так, а лунной походкой» потом три раза перекувырнуться, плюнуть через плечо, дергая себя за левое ухо правой рукой, покричать петухом, а чтобы голова не болела, защитную шапочку из фольги надеть. Чертеж шапочки прилагался. «И зачем все это было нужно?» — спросил таракан. Крик петуха открывал проход в пещеру, полную палладия, а палладий, как известно, очень ценный металл, дороже золота. Глаза клопа заинтересованно блеснули. «Нашел палладий!» «Куда там?» — махнул рукой Суслик. Ошиблась энциклопедия. Как к горе подъехал, так в голове затрещало. Пришлось назад повернуть. И шапочка из фольги не помогла. «Ясненько», — задумчиво протянул клуб. «Слушай, Суслик, давай на Болтун гору зимой сходим. Зимой там снег лежит, и дурных растений нет». Суслик охнул, как сам не догадался. «Ладно, неудачники, играть пошли», — засмеялся принц, довольный своей сообразительностью. «Мне до победы чуток осталось, если повезет, конечно. А может, и вам, госпожа удача, наконец улыбнется? Садитесь за стол, пожалуйста». А сам встал на коленки и полез под шкаф. «Контактная линза из глаза выскочила», — объяснил Клоп. «Сейчас найду и продолжим». «Ты линзы контактные никогда не носил, наследный врунишка», — хохотнул Суслик. «Что думаешь, рассовал по карманам и рукавам нужные бочонки и самый умный?» Клоп покраснел. «Мешок с подарками один до избы понесешь. Такое наказание тебе выпишем. Не стыдно друзей обманывать, а? Ах ты, жулик-недоучка!» Клоп печально вздохнул. «Да, надо бы подучиться».